Всем в то же время были близки призывы мировых умников к исправлению в кавычках социального зла, а заодно под маркой просвещения и цивилизации и к вседозволенности разрушению примитивных и отживших в кавычках нравственных устоев, куда были зачислены такие устаревшие понятия, как мораль, целомудрие, я имею ввиду чистоту нравов и даже патриотизм, любовь. к своей земле, если она, разумеется, есть. Патриоты, как уродцы в кривом зеркале, усиленно кое-кем делались врагами свободной мысли. Мысли вне границ, вне нации, вне родины, хотя давно уже известно, что мировое достигается только через национальное. Фёдор Достоевский. Развратным идейкам много-много веков. Они стары, как мир. Но каждая эпоха вынуждена вести с ними свою войну. Да, дух свобода мысли — это сердце прогресса. Но нельзя же вместе с водой оплескивать и званый ребенок. Призывы напрочь искоренить национальные особенности, сделать все народы неким безликим, аморфным, сбитым на одну колодку усредненным образованием, идея масонства и нынешних демократов всех мастей, от троцкистов до экуминистов, Это всегда и во все века было для любого народа органически неприемлемым. Хрестоматийный тому пример, так называемое советское общество, где понятие национальности и религиозности было опасной крамолой. Гребли всех под одну гребенку, а кто в итоге выигрывал от обезлички, тот же. Ну я, извините за словечко, даю. Отвлекся на минуточку, а сам Эва в какие дебри завернул. Быстрее назад, в Великий Новгород, где, по словам Иосифа Володского, брожение достигло таких размеров, что и в домах, и на путях, и на торжищах всяк толковал, как хотел о вере. Давно известно, что Русь – страна крайностей, страна святых и дураков. И всякий раз, когда русское общество захватывает какая-то новая идея, откат от прежних духовных ценностей бывает не просто стремительным. Он становится чудовищно опасен для народа, который всякий раз оказывается на краю бездны, как случилось, чтобы быть понятным в годы Октябрьского переворота. Не на подобную реакцию надеялись и недруги в далеком 15 столетии, когда запускали через нигилистическую новгородскую секту вирус сомнения и пренебрежение в святая святых каждой нации, ее веру. И что поразительно, в чужую религию и историю лезут, что называется, в сапогах. В свои же тайности никого не пускают. Чуть что, ого, какой гвал поднимается. Ну вот первый пример, приходящий на ум. Когда Ветхий Завет был рассекречен переводом на греческий язык, тут же родился Талмуд. Его основы, пропитанные махровым антихристианством, держатся в строжайшем секрете. И уж совсем недоступно простому смертному кабалу предание о высшем знании, которое по иудейскому преданию сам иегова приказал записать раввину Симону Иоахиду после разрушения Иерусалимского храма в 70-м году Рождества Христова. Тайный недосказания, улыбочки. Зато с тем большим амикошонством некоторые мозговеды ковыряются в чуждых им верованиях и выносят высокомерные вердикты по любым вопросам. Единственное утешение, что никакой народ невозможно обвести вокруг пальца. Отрадно, что на защиту его интересов выступают лучшие и наиболее смелые личности, те, которые... суету мирскую и равнодушно попирают ногами. В 15 веке оценить нависшую над страной идеологическую угрозу и понять, куда клонится дело, могли, разумеется, только лица высшего духовного звания. А выступить против нее лишь те, для кого родина была превыше шкурных интересов Между тем, ересь жидовствующих, поначалу таившаяся как змеи в скважине, распространялась с ужасающей быстротой. Первые православные священники оказались столь ревностными последователями нового учения, что захотели даже обрезаться.